Бесси Шерлок Холмс с Юрием Тенмэном. Ричард Льюис Бойер «Убийство на маяке» Белл Рок. Повесть. Часть 1 Загадка. Отдохнуть в Шотландии предложил именно я, а вовсе Не Шерлок Холмс. Выбирайте сами, Уатсон, заметил он, раскуривая после завтрака трубку. По совести, говорят, так будет справедливо, ведь поправляться надо именно вам. И верно. Моё бедро месяц назад оцарапанное выстрелом убийцы Эванса, Мы тогда расследовали дело о трех гаридемах, все еще слегка ныло. Тем не менее, я почитал себя совершенно здоровым, в отличие от моего друга, которого случай с фальшивыми ассигнациями Прескота затронул куда сильнее, чем можно было подумать. Возможно, он полагал, что я был ранен по его недосмотру. Так или иначе, но он гораздо больше меня нуждался в смене обстановки. Учитывая его состояние, я выбрал местом нашего отдыха Шотландию. Этот северный край с его прохладными реками, кишащими форелью, благоухающими вересковыми пустошами и горными просторами, словно создан для нас. Как я и предполагал, Холмс с воодушевлением отнесся к моему предложению. Превосходная идея, Уансон! В Арбрате на заливе Форт-Оф-Тей живет мой друг Клайв Олис. Мы не виделись несколько лет. Не возражаете, если мы погостим у него? Он давно зазывает меня в гости. У него чудесный коттедж на берегу. — Ни слова больше, — ответил я. — Звучит потрясающе. Мне нужно разрабатывать ногу. пройдусь к до билетной кассы, куплю билеты на шотландский экспресс, который отправляется по четвергам. А вы тем временем известите у Олиса о нашем приезде. Холмс телеграфировал другу, который на следующий день ответил сердечным приглашением. Пробежав глазами телеграмму, Холмс засиял от радости. «Ага — Ага! — воскликнул он. — Что такое? — О, ничего! — ответил он, быстро убирая листок в карман. — Итак, вы упаковали вещи. Экспресс отходит. «Рано утром, но, кажется, не мне напоминать вам об этом, ведь это я люблю поваляться в постели, а?» «Милейшая миссис Харсон соберет нам что-нибудь перекусить в дорогу, а завтра возьмет на себя неблагодарную задачу встать в 4 часа, чтобы приготовить нам завтрак». «На следующее утро...» Мы сели на поезд, следующий в северном направлении. В вагоне никого кроме нас не было. Багаж, включая удочки, теннисные ракетки, клюшки для гольфа и два битком набитых с был свален горой на соседних местах. Ах, Холмс, только представьте себе деревянскую тишь. На сотни миль вокруг ни одного преступника. Ведь... Это то, в чем мы оба с вами нуждаемся, а? Совершенно верно. А чтобы не скучать, займемся вот этим. Он наклонился, протянул мне вчерашнюю смятую телеграмму, и я прочитал. «Рад вашему Уатсону приезду, Тачака, встречу станция Тачака, надеюсь...» прольете свет в трагедию в маяке берок течка уолес господи бож мой будет ли этому конец мы оба нуждаемся в отдыхе но когда заслуженные выходные наконец наступают вы получаете от старого школьного товарища телеграмму с просьбой новом расследовании. Говорю вам, Холмс, мы вгоним себя в гроб раньше срока, и винить в этом, кроме нас самих, будет некого. Чушь, Ватсон, мы с вами знаем, что лучший отдых – это работа. Дело может оказаться интересным. Я давно не виделся с Олесом но слыхал что он служит в комиссии по северным икам а белрок белрок был рок, Бел -рок, Бел -рок какая-то знаменитая гранитная глыба вроде камня бларни примечание камень бларни камень красноречия историческая достопримечательность ирландского замка у ларни глыба вмонтирована в стену по преданию наделяет даром красноречия того кто поцелует его конец примечания нет былрок опасный риф лежащий в 20 милях от восточного побережья шотландии видели перед нашим отъездом Я штудировал свой атлас и календарь. Но вы были недалеки от истины, предполагаю что это знаменитая гранитная глыба. Маяк Белл-Рок, знаменитая гранитная башня. Он выстроен прямо на рифе и открыт всем ветрам и штормам Северного моря. «На мой вкус звучит не слишком уютно», — сказал я, устраиваясь на подушках поудобней и собираясь вздремнуть. Ведь я мечтаю о безмятяжных прогулках по утесам, о рыбалке в горном ручье, о неспешной игре в теннис по утрам. Остаток путешествия я провел в беспокойных снах. Вагонная качка и перестук колес, как правило, оказывает на путешественников усыпляющее воздействие. Признаюсь, тревожная телеграмма у Ольса помешала мне хорошенько выспаться. Как ни странно, мой товарищ, напротив, воспрянул духом, узнав о тайне, которая нас ожидает. Он возбужденно потирал руки и, наверное, пустился бы в пляс, будь в вагоне побольше места. Я был ошеломлен. Днем мы сошли с поезда в Данди. Клайв Олес, как и обещал, встретил нас с экипажем. Я порадовался, что это оказалась закрытая карета. Хотя был конец июля, с моря дул холодный ветер. Уоллерс оказался типичным шотландцем, крупный, плотный, с приятной улыбкой, пышными бакенбардами и здоровым румянцем, свидетельствовавшим о жизни на свежем воздухе. Он был одет в твидовую норфоллскую куртку с поясом и твидовые бриджи, наряд Довершался шотландским беретом. Уоллес весело поприветствовал нас, И мы отправились в трехчасовую поездку до арберта Холмс, не в силах сдержать любопытство, Тут же стал выведывать у приятеля подробности Загадочного происшествия. «Ах, Холмс, вижу, вы совсем не изменились, Но, умоляю, Подождите до дома. Будет куда лучше, если я вам поведаю об обстоятельствах, случившемся у жаркого камина за рюмочкой горячительного. Кроме того, дело сложное, без пояснительных рисунков не обойтись. И мы стали любоваться суровыми, но живописными шотландскими пейзажами, проплывавшими мимо нас. Тряская проселочная дорога привела нас в Приморский Арброд, где мы сделали короткую остановку. Уоллес выскочил из экипажа и через несколько минут вернулся с кучей всякой вкусной снеди и напитков. Скоро карета вновь остановилась. Уоллес заплатил кучеру, и поскольку колеса, наконец, перестали дребезжать, я начал различать вдали звуки прибоя. Маленькая тропинка привела нас к коттеджу, стоявшему на отвесном прибрежном утехе высотой в сотню футов. Место было изумительное. Мы побросали дома наш багаж — и отправились на прогулку. По возвращении олис развел в угловом камине огонь. Как и весь коттедж снаружи и изнутри, камин был побелен темными, оставались лишь кожух и дубовые полотничные балки, почерневшие от копоти. Уоллерс принес бутылочку односолодового виски и щедро Плеснул каждому. Холодный морской ветер был тому причиной или недавняя рана, только я не сразу перестал дрожать и ощутил разливающееся в крови тепло виски и жар очага. «Ну а теперь», — повелительно произнес Холмс, раскурив трубку, — Когда мы уютно устроились у камина, пришло время поведать двум любопытствующим, простите, Уварсон, одному любопытствующему историю странного происшествия на маяке Белл-Рок. Совершенно верно, задумчиво произнес наш хозяин. Позвольте для начала сообщить вам обоим, что я состою на службе в комиссии по северным маякам. Это шотландское учреждение занимается размещением, сооружением и содержанием маяков, которыми усеяны наши неприветливые берега. Как окружной инспектор – Я отвечаю за все бакены, кромочные знаки, сигнальные буйки и маяки в своем округе. Я служу здесь уже свыше двадцати лет. И он запнулся, словно не в силах продолжать. Я увидел, как исказилось его лицо, и губы задрожали. — Дорогой Холмс, я ума не проложу. Я был потрясён переменой, произошедшей с Холлесом. Он взирал на Холмса с мольбой и отчаянием во взгляде. Холмс ободряюще сжал его руку. — Успокойтесь, дружище, расскажите нам обо всем. И мы немедленно постараемся все исправить. Так ведь, Уатсон? Прошу вас, продолжайте. Тяжело вздохнув, уалес снова заговорил. Прежде всего, вам следует знать, что 18 июня Роберт Рос, один из трех смотрителей мы Белл-Рок, был... «Найден мертвым в рабочем помещении башни. Есть основания полагать, что он был убит. На мгновение воцарилась зловещая тишина. Но перед тем, как продолжить, я обязан снабдить вас некоторыми важными сведениями касательно маяков вообще и Бел рока в частности». Когда вы больше узнаете об этих знаменитых сооружениях, то придете к неизбежному заключению, что Роберт Росс был убит одним из своих коллег». Лицо Холмса стало сосредоточенным и внимательным, глаза возбужденно засверкали. «В этот момент я понял, что...» Назад пути нет. Нам предстоит разгадывать тайну Белл-Рока. Помешав каминник и чергой и подбросив в огонь два брикета пахучего торфа, Уоллес извинился и на минуту вышел. Вернулся он со стопкой бумаг и рисунков. Видите ли, господа, В этом деле многое зависит от того факта, что убийство, э, то есть смерть, произошла на самом маяке. Как вскоре станет ясно, местоположение и конструкция Белл-Рока уникальны, что неизбежно приводит нас к определенным выводам. Во-первых, позвольте объяснить что существует два основных типа маяков — береговые и морские. Совершенно очевидно, что береговые маяки располагаются на прибрежных холмах или утесах, к примеру, как мой коттедж. Им не угрожают свирепые штормы и бури, бушующие в открытом море. Им легче противостоять ветрам и непогоде. Следовательно, они могут быть не крепче обычных домов и иметь любую форму и очертания. Большей частью их строят из камня, иногда из дерева. Мне казалось, Уоллес слишком отклонился от темы, но Холмс, неизменно внимательный к деталям, сидел на краешке стула, наклонившись вперед и неотрывно внимал говорящему. Едва взглянув на него, я сразу понял, что вся его апатия и уныние вмиг улетучились. Глупо было предполагать, что Холмс в самом деле мечтает о безмятяжном отдыхе с удочкой в руках. А теперь о втором типе, который весьма и весьма Отличается от первого Возможно, вы заметили, что особенная нужда в путеводном огне Существует в самых неприспособленных для жизни местах И возводить там световые башни сложнее всего Я, разумеется, веду речь о смертельно опасных скалах и подводных утесах находящихся вдали от берегов. — Вы о морских маяках? — спросил я. — Да, доктор. Вот наглядный пример. У меня есть редкая фотография маяка белл во время мощного прилива. Он протянул мне снимок. — Помилуйте, Уалис, он едва виден. Холмс, заглянув через мое плечо, присвистнул от удивления. Изображение было слегка размыто. Очевидно, фотограф снимал из лодки, а не с земли. И все же, несмотря на несовершенство, снимок поражал своим драматизмом. Огромное сооружение захлестывали волны. Вокруг основания маяка бурлило и колокотала море. Оскошенные стены и галерею разбивались высокие пенные брызги. На башню накатывал огромный вал с наветренной стороны маяка, напоминавший водяную гору, а с подветренной кипящий поток. В сущности, виден был лишь фонарь на вершине маяка. Боже мой, неужели и в таких местах работают люди? Работают, уж поверьте, доктор. А моя работа присматривать за тем, чтобы они хорошо и, по возможности, на совесть выполняли свой долг. Уоллес снова стал печален и серьезен. Дорогой Холмс, я хочу разобраться в случившемся главным образом, потому что мне нужно знать, где я совершил ошибку, чего я не учел. Что за насущная нужда привела к распри, закончившейся гибелью одного из них? Чего не хватало этим напомним? тщательно отобранным людям. Почему? Они сделались врагами, вместо того, чтобы служить друг другу опорой и поддержкой в нашем благородном ремесле. Если я не узнаю этого, клянусь честью, оставлю службу. Его голос сорвался, и он разразился слезами. Тут Холмсу настала пора проявить свой второй после сыщицкого талант, успокаивать отчаявшихся. Ну-ну, Уоллес, не спешите во всем обвинять себя. Вы так захватывающе рассказывали о морских маяках. Я и понятия не имел, что они столь грандиозны и романтичны. Сделав большой глоток виски, олис приободрился и снова заговорил. Что ж, хорошо. Как вы понимаете, волны обрушиваются на стены маяков с громадной силой. Однажды на маяке Бишоп Рог, что на внешних гибридских островах, измерили давление волн. И выяснилось, что оно составляет несколько тонн на квадратный фут. Легко представить себе, какое невероятное боковое усилие прилагает к башне волна высотой в сотню и шириной в 30 футов. Кстати, именно на Бишопроке гигантский бал сорвал с балки на галерее. Сигнальный колокол весом 2 тонны, Вознесенный над морем на высоту 140 футов. Волна стряхнула его точно букашку с листа. Мы с Холмсом потрясенно переглянулись. — Это чудо, что башня не рушится, — заметил я разрушенным маякам не стечисла, Уатсон. Они рушились бы и по сей день, если бы в середине прошлого века инженер по имени Джон Смиттон не построил в Эдистоне огромную гранитную башню. Смиттон всего-навсего учел закон физики. Тяжелый предмет. Сдвинуть с места намного труднее, чем легкий. Он сорнил башню из огромных плотно пригнанных гранитных блоков, и теперь все морские маяки строят по ее образцу и подобию. Старейшая из сохранившихся башен как раз и есть наш маяк, построенный Робертом Стивенсоном, дедушкой прославленного литератора, в 1811 году. Возгляните на эту схему. Я постарался отметить на ней все важные для нашего дела пункты. Обратите внимание, господа. Башня воплощает в себя три основных принципа Смиттона, выделенных им при строительстве первого гранитного маяка. Вот эти принципы. Первый. Башня должна быть массивной и иметь низкий центр тяжести. Заметьте, нижняя треть нашего маяка целиком сложена из гранита. Ход в башню расположен на высоте 30 фунтов Добраться до него можно по лестнице. Второй. Башня должна быть круглой, что гарантирует минимальное сопротивление ударом волн с любой стороны. И, наконец, третий принцип. Извне стены маяка должны быть абсолютно гладкими Без каких бы то ни было выступов и надстроек, которые снизили бы их обтекаемость волнами. Учтите также, что для придания башне наибольшего веса и мощи окна делают совершенно крошечными. Человек не может пролезть через такое окно. Уоллес замолчал давая нам возможность усвоить услышанное теперь взгляните сюда продолжал он немного погодя внутри башни находится пять помещений расположенных одно над другим венчает сооружение фонарь с галереей Большинство смотрителей береговых маяков проживаются своими семьями неподалеку и поднимаются на башню только в случае надобности. Разумеется, в нашем случае. Смотрители в течение всей бахты вынуждены постоянно пребывать на маяке. Команда состоит из трех человек то назвал их добровольными пленниками высоких темниц. «Сколько длится вахта?» — спросил я. «Два месяца. Но иногда, если ненастье затягивается, людям приходится сидеть там без подмоги, а порой и без э припасов». Любопытно, что комнаты в башне расположены не так, как в обычном доме, а в обратном порядке. Так спальни и колодовые находятся внизу, подальше от расположенных непосредственно под фонарем кухни, гостиной и рабочего помещения, где протекает дневное существование смотрителей. Важно подчеркнуть, что все помещения соединяются железной винтовой лестницей. Из одного конца башни в другую можно попасть, но лишь пройдя через все комнаты. Понимаете? Мы молча кивнули. Лицо Холмса раскраснелось от азарта. А теперь, господа, Позвольте мне заострить внимание на следующих пунктах. Во-первых, маяк отрезан от остального мира, и приближаться к нему опасно даже в самую благоприятную погоду. Во-вторых, единственный выход расположен на высоте 30 футов над беснующими волнами и ревущим прибоем. Он закрыт двумя тяжелыми железными дверями, запирающимися изнутри. И, в-третьих, стены башни совершенно гладкие, если не считать нескольких крохотных окошек. Улавливаете, к чему я веду? — Разумеется, — ответил я. Три человека являются, как вы выразились, пленниками башни. Кругом никого. Значит, если внутри происходит убийство, то преступник — один из оставшихся в живых смотрителей, или они оба? Правильно. Других объяснений быть не может. Но кто убийца? Вот в чем загвоздка. А теперь... Позвольте мне в подробностях изложить события, происходившие 18 июня. Мы с Холмсом подвинули свои стулья поближе к шотландцу и затаили дыхание. Тишину нарушало лишь слабое гудение огня. Оставшиеся в живых Джон Кормак и Джордж Хэй. Единодушно утверждает что последний раз все вместе они виделись в конце дня, сразу после ужина. Для смотрителей трудовые сутки начинаются в полдень и делятся на шесть четырехчасовых дежурств. Восемь вечера убитый Роберт Росс заступил на третье дежурство, заканчивающееся в полночь и поднялся по лестнице из кухни на фонарь, чтобы зажечь лампы и запустить поворотный часовой механизм. Учитывайте, господа, что летом в наших краях полная темнота наступает не раньше 11 часов вечера. Однако свет на башне зажигают раньше, чтобы предупредить суда о близости печально известного утеса, на котором стоит маяк. После Роса отбывать дежурство предстояло Хею. Он находился в гостиной, этажом ниже рабочего помещения, курил трубку и читал э, роман. Третий смотритель кормок пожаловался на сонливость и объяснил, что уходит в спальню, которая расположена под кухни. Надо сказать Холмс, что после ужина Кормак обычно играл с Хейм в шахматы до тех пор, пока один из них не заступал на дежурство. Одно уточнение, Олис перебил его Холмс. Когда один из них уходил на дежурство, предлагал ли оставшийся «Поиграть в шахматы Россу. «Думаю, вряд ли», — поразмыслив, ответил Уоллес. «Хотя, как вы понимаете, у меня не было возможности лично убедиться в этом. Но у меня давно сложилось впечатление, что Кормак и Хей приятельствовали в то время, как Росс держался в сторонке». Впрочем, это легко понять, ведь он был двадцатью годами старше их. — Ага, значит, вы довольно давно работаете с Россом. — Почти три года. Он сделался смотрителем после того, как его молодая жена умерла родами. Вообще человек он замкнутый и раздражительный, хотя дело свое знал. — Понятно. Продолжайте. Прошу вас. Последний раз Хэй разговаривал с покойным, когда, поднявшись до середины лестницы, ведущий в рабочее помещение, предложил ему чаю. Рос отказался. — Простите, что перебиваю, Клайв, но я должен прояснить один момент. Вы говорите, что Хэй окликнул Роса с лестницы, ведущей в рабочее помещение. А Рос действительно был там? Да, дежурный смотритель, как правило, находится в рабочем помещении. Вот как? Я думал, в фонаре. Обычно нет». Человек, несущий вахту, находится под фонарем и слышит, как работает механизм и видит мощные вращающиеся лучи наверху. Да и вообще, в рабочем помещении куда уютнее, там есть печка. Ах, э, да, конечно, благодарю вас. Затем, в течение трех следующих часов, все было тихо. Кормак утверждает, что все это время спал и ничего не видел. Хей говорит, что читал роман. По крайней мере, Холмс. Он говорил так сначала, когда его спросили в первый раз. Но потом он и изменил показания. Ага. Дайте-ка догадаться. Теперь он заявляет, что тоже уснул. Клайв Уоллес от изумления раскрыл рот и ошарашенно уставился на моего товарища. — Холмс, господи Холмс! Именно так он и говорит. Но откуда, откуда вы знаете? — Я. «Не сказал, что знаю, Уоллес». Я сказал, «Дайте-ка догадаться». Догадка оказалась верной. Ведь это вполне очевидно, Уоллес. Уотсон, конечно, вам объяснит. «Ну, разумеется, чуть подумав, ответил я. Понимаете ли, Хэй привык играть в шахматы». Другими словами, тренировать мозги. Раз соперник ушел отдыхать, то и ему самому ничего не оставалось, как тоже уснуть. Холмс нетерпеливо затряс головой. — Не то, Уатсон, не то. Я возлагал на вас большие надежды. Я поежился на своем кресле и промолчал. При всех своих отменных качествах Шерлок Холмс временами бывал ужасным невежий. — такая как же вы додумались до верного ответа? — спросил Уоллес. — Что ж, это до смешного просто. Вы сами говорили, попасть вверх. Из одного конца башни в другой Можно лишь пройдя через все помещения Верно? А теперь предположим, что Роллс дежуривший В рабочем помещении Это точка А Хей, находящийся под ним в гостиной Точка Б Кормок, дремлющий в спальне Под ними обоями Точка С. Может ли точка А достигнуть точки С, минуя точку Б? Нет. Сначала Джордж хей честно сказал, что на протяжении всего третьего дежурства читал. Но затем он понял, что этим признанием затягивает петлю на своей шее. Ведь если Корбак не выходил из спальни, значит, убийцей должен быть сам Хэй. Верно? Холмс — это в точности его слова. И мне, и полиции он говорил, что и впрямь не помнит, чтобы Джон Корбак поднимался по лестнице в рабочее помещение. Но, — добавил, — я... Верно, ненадолго задремал у камина, а Кормак воспользовался этой возможностью, чтобы прокраситься мимо меня Кроссу и расправиться с ним. Омс вы гений!» а что говорит в таком случае Кормак?» — ответил мой друг, попыхивая трубкой. «Ну, тут все просто». Он не менял показаний. Сразу после ужина он уснул, и был разбужен Хейм, который растолкал его ночью и сообщил об убийстве. Полусонный Кормак последовал за Хейм по ментовой лестнице и увидел тело Росса, распростертое на столе в рабочем помещении. Смерть наступила в результате вдыхания паров цианида Рядом на полу нашли разбитый стеклянный пузырек. — В котором часу это было? — В полночь при смене дежурства. — И оба ударились во взаимные обвинения? — спросил Холмс. Как и ни странно, насколько я понял, нет. Напротив, считают друг друга невиновными. Очевидно, убийца, кто бы он ни был, пошел на хитрость. Уалис, почему и вы, и власти убеждены, что это убийство? До вашего рассказа я многого не знал о маяках. Однако мне приходилось слышать, какую тоскливую, одинокую жизнь ведут смотрители. Вы говорите, три года назад Роллс потерял жену. Возможно, он так и не оправился после ее смерти. — Значит, вы подозреваете самоубийство? — спросил я. Разумеется, это кажется более логичным, чем убийство. Где мотив? А даже если бы мотив имелся, неужто предполагаемый убийца настолько глуп, чтобы совершать преступление на маяке, зная, что он неизбежно станет одним из двух подозреваемых? Примите во внимание и способ. Цианистый калий. излюбленное средство самоубийц, быстрое и практически безболезненное. А вот убийца выберет его в последнюю очередь, ведь, находясь поблизости от жертвы, он тоже подвергается опасности. Все это так, но в деле есть одна деталь, которая и наводит меня на мысль об убийстве. Я боюсь, для юного Кормака дело может окончиться худо. Перед смертью Рос, чувствуя, что его силы покидают его, успел кое-что написать. Он схватил Бахнин журнал и торопливо нацарапал несколько букв. Уоллес написал их толстым карандашом на обороте фотографии и протянул ее нам. Мы прочли. Корн. Так-так, выдохнув, отозвался я. Он написал буквы. Си-о-р-н. Корн. «Не понимаю, что бы это значило?» «Полагаю, последняя буква скорее «М», а не «Н», — Ватсон, — заметил Холмс. «Он хотел написать «Кормак».» «Да, это вполне правдоподобно», — ответил Уоллес, «особенно если учесть, что за два дня до смерти Рос и Кормак повздорили». Обменялись резкостями, даже угрозами. Два этих факта весьма настораживают. — А что говорит о роковой улике мистер Кормак? — подумав, спросил Холмс. Стоит на своем. Все это время он спал. Он убежден, что это было самоубийство, и удивляется, что Рос мог написать такое, даже несмотря на их недавнюю ссору. А Хей? Хей утверждает, что независимо от того, убийство это или самоубийство, в любом случае он не виновен. Еще он говорит, будто Рос с Кормаком ругались не первый раз. Видимо, эти двое друг друга возненавидели. Оба заявляли, что больше никогда не будут работать вместе. Казалось бы, это подтверждает версию о виновности Кормака. Власти явно склоняются к ней, потому что Кормак арестован. Ахея выпустили под залог. «И никто не подумал, — сказал Холмс, — что со стороны убийцы весьма странно было позволить жертве оставить в журнале его имя, этакий указующий перст. С другой стороны, надпись, сделанная умирающим Россом, как будто снимает подозрение с Хея. Так, может, то слово написал именно Хей? Короче говоря, не указывает ли надпись скорее на Хея, особенно если учесть, что он находился ближе к жертве, чем кормок? Уоллес отнесся к этим рассуждениям недоверчиво, и какое-то время... Безмолвствовал. Будьте на! Кажется, об этом никто не подумал. Боже, они арестовали не того? Холмс предостерегающе поднял руку. Подождите, Ольс, я вообще не уверен, что это было убийство. Не спешите с выводами. Но власти... Чушь! Власти! Не говорите мне о власти, приятель! Сдается мне, исправляя ошибки властей, я потратил времени ничуть не меньше, чем ловя преступников. Верно, Уатсон? Можно предположить несколько версий случившегося. И сейчас я попробую их сформулировать. Версия... Первое. Росса убил Кормак. Он осторожно прокрался по железной лестнице мимо уснувшего Хея. Увидев, что Росс сидит за столом, возможно, спиной к нему... Да, Холмс, гранитные полы — это вам не рассохшаяся половица подкраться незамеченным сзади там вовсе не составляет труда. Хорошо, он остановился, скажем, в 10 футах от роса, метнул в него стеклянный пузырек и сразу же бросился вниз по лестнице, чтобы спастись от смертоносных паров. Учитывая выбор орудия убийства и тот факт, что тело осталось в башне. Происшествие вполне могло сойти за самоубийство. Но Кормак просчитался, Рос обернулся и успел заметить убийцу. Ему хватило эми чтобы написать уличающую записку. — Наверняка все так и было, — воскликнул я. — Значит, полиция арестовала того, кому надо. К тому же у него был мотив. — Версия вторая, — продолжал Холмс, — Роса убил Хэй. Он знал, что ему никто не помешает, так как Корбек спит внизу. Он поднялся по лестнице. Убил Роса, описанным выше способом, затем вернулся в гостиную. Преступление, по всей вероятности, примут за самоубийство. Впрочем, его ликованию положила конец одноназойливая мысль. Что, если остались доказательства того, что это не самоубийство? и какой-нибудь сообразительный полицейский их обнаружит. И хей находившийся поблизости от Роса, станет первым подозреваемым. Тогда он снова поднялся по лестнице и написал подложную записку в надежде переложить вину на корма. Факты подтверждают и эту версию. Да, за исключением двух важных обстоятельств, сказал Холмс. Во-первых, сначала Хэй утверждал, будто вовсе не спал, что автоматически оправдывало Кормака. Во-вторых, что Хэй не сразу обвинил Кормака, как, несомненно, должен был бы сделать, если бы желал, чтобы подозрение пало на товарища. Версия третья. Рос сам себя убил, а записку написал, чтобы отправить Кормака на скамью подсудимых. Эта версия тоже не противоречит фактам, однако не вяжется, с характером Россо, возразил Уоллес, кроме того, если бы он действительно желал очернить Кормака, то почему не написал обвиняющую его записку заранее, перед тем, как разбить пузырек? — Правильно, — ответил Холмс, — отсюда вытекает последнее, четвертая версия сочетающая в себе первые две Ро отравился про мицианина, а его тело позже было обнаружено Хей отправляется рассказать об этом кормаку, но по пути задумывается, хотя сам Ро лишил себя жизни, Другие, в том числе и Кормак, могут решить иначе. Поэтому он снова поднимается по лестнице. Ну, остальное ясно. Хей вовсе не хотел подставлять коллегу, но выбор был очевиден. Или он, или Кормак. Негодяй! То-то и оно, Ватсон подхватил олис если хей в самом деле действовал так как описывает холмс то я конечно никудышный знаток человеческих характеров и ведь нанял ты его именно я не верится что он мог так поступить а мог ли он по вашему мнению убить россада Думаю, нет. Более того, у него не было мотива, по крайней мере, очевидного. А вот у Кормака какой-никакой повод имелся, поскольку он ненавидел роса Честно говоря, мне с трудом верится, что и Кормак способен на убийство. Но все же я полагаю, что из всех изложенных вами версий наиболее вероятно первая. Кормак поссорился с росом и в результате поклялся убить его. Та ночь показалась ему подходящей. Всё случилось так, как вы описали, кроме того... Это подтверждается и надписью, оставленной умирающим. «Безусловно», — откликнулся мой товарищ. «Но меня беспокоит одна деталь. Ведь первоначально Хэй заявил полиции, что вовсе не спал во время третьего дежурства». Он изменил свои показания Лишь когда понял, что ему грозит Первоначальное заявление Есть еще пузырек с санистым калием Как долго Кормак вынашивал мысль об убийстве Если он замыслил его уже во время вахты Впав в ярость То откуда взял яд? Что из воздуха? — Так что вы думаете на сей счет? Могу я спросить? — Я думаю, мой друг, — промолвил Холмс, медленно откидываясь на спинку кресла и мечтательно разглядывая потолок. — Случай любопытнейший. — Да, любопытнейший. Я очень признателен вам из-за гостеприимство и И за это дело. Оно по-настоящему меня увлекло. Стыдно признаться, оно меня воодушевило. Лучшего отпуска и пожелать нельзя. Но если оставить в стороне личные пристрастия Уоллес, происшествие весьма зловещее. Один человек погиб, жизнь другого. Висит на волоске, как и ваше благополучие. Холмс оборвал себя на полуслове, вскочил с мягкого кресла и прошелся туда-сюда перед пылавшим камином. В мгновение ока, витающий в облаках теоретик, превратился в нетерпеливую ищейку, которая мечется и скурит в своей кнуре Ожидая, когда ее пустят по следу. Позвольте сообщить вам, Что меня не удовлетворяет Ни одна из версий. Я чувствую, что существует, Не могут не существовать Какие-то внешние обстоятельства, О которых мы не знаем. Ясное дело, Без посещения маяка нам не обойтись. Начнем завтра на рассвете. Прежде всего, надо нанять судно. — Но погода... — запротестовал Уоллес. — К черту погоду! Мы с Уатсоном видали погоду и похуже, верно, дружище. После ужина... Я сразу лягу спать и советую вам последовать моему примеру. Кстати, об ужине. Уоллес, аромат ягнячей ножки сводит меня с ума. А где у нас штопор? Часть вторая. Башня. На следующее утро я был весьма бесцеремонно вырван из объятий Морфея. Холмс, уже успевший надеть шерстяной жакет и свою любимую шляпу с двумя козырьками, тащил меня из теплой постели, приговаривая точно строгий учитель. «Подъем, Ватсон, подъем! Нельзя терять ни минуты. Мы должны быть на белл пока не начался отлив, а до него уже недолго осталось. К тому же...» Море пока относительно спокойное. но ну, поднимайтесь же!» Я пробурчал, что встаю. Он вышел и я снова натянул на себя теплое стеганое одеяло. Ненавижу рано вставать, особенно если утро студенное. Думаю, это у меня врожденное и на всю жизнь. Побочный симптом моего расстройства. Ярая ненависть к тем бравым молодцам, что вскакивают с позаранок, громогласно отдают команды и излучают притворную бодрость. Погода была ужасная. Унылое серое небо цветом напоминало оцинкованные крыши домов. Холодный ветер с моря задувал в оконные щели, так что вылезать из уютной кровати совсем не хотелось. Прибой шумел куда сильнее, чем вчера вечером, и я заподозрил, что мой друг Шерлок Холмс погрешил против истины, заявив, что море спокойное. Я слышал, доносившиеся оттуда грозный рокот. Но поспать так и не удалось. Вскоре я почувствовал, что меня снова толкают и трясут, и в сердцах рявкнул. — Котитесь к чёрту со своим дурацким маяком! Как ни странно, мой друг тут же молча вышел. Через мгновение. Я услышал, как он громко говорит Уоллесу. «Уватсон с нами не идет. Он стал таким изнеженным. Жаль, кое-кто слишком быстро состарился. Парфянская стрела Холмса попала в цель. Оскорбленный его презрительными словами, я выскочил из постели и моментально оделся. «Передумали, Уатсон!» — ухмыльнулся Холмс, накладывая себе в тарелку копченой рыбы и лепешек. «А теперь поешьте как следует, дружище, ведь скоро нам понадобится много сил и рвения, а, Олес?» Тот согласился и велел нам надеть еще по два шерстяных свитера. Очутившись на улице, я тотчас осознал всю важность горячего завтрака и теплой одежды. Морской ветер пронизывал до костей. Мы с трудом дотащились до пристани, находившейся в миле от коттеджа, и поднялись на борт надежного каботажного судна с широкой палубой и глубокой осадкой. Уоллес знал капитана, так как комиссия по северным маякам часто фарахтовала эту посудину. Наш шкипер ушел в крохотную рулевую рубку на корме, а мы втроем остались на баке, на буревестнике. Так называлась наш суденышка, как на большинстве прибрежных судов были высокий нос и нос. И бак. Мы стояли на палубе, курили и смотрели, как тают вдали скалистые берега. Вскоре ритмичная бортовая качка подсказала мне, что мы оказались в соленых водах и выходим из залива Форт of Тей в Северное море. Из открытого люка в центре палубы раздавались ошипения пара и металлический ляск временами звякания кочегарных лопат и посвист судового механика. Но все эти звуки перекрывались гулым и грохотом морских волн и несмолкаемыми криками чаек, реевших в вышине. Озябнув, я спустился в главный люк. Здесь, посреди смолкаемого шума, до меня донесся разговор механика и кочегара. — Говорю тебе, Джонни, мы сильно рискуем. Это верная смерть и кинобалрог при таком ветре. — Ага, — отвечал другой, — боревестник посудина надежная, но она... «Разобьется в щепки, помяни мое слово!» Услышав такие речи, я слегка приуныл, и запахи разогретого металла и горючего отнюдь не утешили меня. Я вернулся на палубу. Уоллес указал куда-то вдаль, а Холмс стоял рядом и смотрел в сторону, приставив глазам массивный полевой бинокль. Невооруженным взглядом я мог рассмотреть лишь темную вертикальную засечку на горизонте. Как ни странно, в следующее мгновение она исчезла. «Господи!» — воскликнул Холмс. «Эта последняя волна почти накрыла башню!» Секундой позже едва заметная засечка появилась вновь возможно высаживаться на берег будет слишком рискованно предупредил у олис тогда нам придется ждать пока море не успокоится если же волнение не утихнет мы будем вынуждены отказаться от посещения маяка. Мы оставались находившие ходуном палубе, пока в долине показалась темная полоска земли. Она то исчезала, то появлялась вновь, захлестываемая огромными, еще неразличимыми для глаза, волнами. Я долго смотрел на башню, но она как будто не становилась больше. Я справедливо решил, что причиной тому ее гигантские размеры. Теперь, много лет спустя, вспоминая сколько разных приключений выпало на нашу с Холмсом долю, я думаю, что нам не встречалось ничего более волнующего и зловещего, чем тот вид маяка Баларок с носовой палубы буревестника в тот штормовой летний день величественная громада вздымалась над дремучим морем на 120 футов однако впечатления производили не только огромные размеры сооружения но и его отрезанность от мира доставшая прямо из морской пучины вдали от берега Поблизости не было ни одного, даже крошечного утеса. Башня представляла собой поистине фантастическое зрелище, словно возьмел ее сам дьявол. Изящные, но безрадостные линии, серый цвет камня, из которого она была сложена, ее уединенность и абсолютная тишина — царившая вокруг, угнетали и, должен признаться, немного пугали меня. Когда мы подошли к маяку на расстояние в сотню футов, его размеры ошеломили нас. Тишину нарушала череда гигантских валов, которые наискосок прошли через риф из-за прилива, скрывшийся под водой. Не достигнув маяка, валы рассыпались фонтанами ледяной пыли. В следующий миг волны ударили о башню. Оттуда донесся оглушительный грохот, и вода, атаковав наклонные стены сооружения, стала лизать их пенными языками. Водяные струи, поднимались все выше и выше, пока не достигли венчавший маяк галереи. Здесь они были остановлены гранитным выступом и, причудливо извиваясь, отхлынули назад. Вся башня была объята, бурлящей, медленно вздымавшейся водой. Это напомнило мне водопад который околдовывает внимательного наблюдателя спокойным мерным ритмом вспененных потоков, летящих вниз. Здесь же, напротив, взгляду представало подобное грандиозному фейерверку зрелище-мод, стремившихся ввысь. «Нелегко забыть такое, а, Ватсон, — прокричал Холмс сквозь ров прибоя. — Что скажете, Уоллес, мы сможем пристать к берегу? — На это отважится только безумец. Я велю капитану подойти с подветренной стороны. Если повезет где-нибудь через час, сможем высадиться. Ожидание длилось целых два часа. Корабль швыряло из стороны в сторону, так что меня начало подташнивать. Я с облегчением услышал, как буревестник дает пронзительный гудок. Сигнал смотрителям маяка, что мы готовы высадиться. К тому времени море успокоилось, и вскоре у ограждения галереи показалась крохотная фигурка. Идя на всех парах, мы осторожно приблизились к основанию башни. В 10 ярдах от нас я увидел открытую железную дверь, находившуюся на высоте 30 футов над поверхностью воды. Оттуда высунулся человек в штормовке и сбросил на палубу причальный канат. Его быстро обмотали вокруг швартовой утки, и капитан сдал судно назад. Буревестник чуть отошел, натянув трос. После этого к нам при помощи блока была спущена небольшая люлька, называемая боцманской беседкой. Каждый из нас по очереди забрался в это приспособление и был поднят наверх маленькой дверце и гладкой гранитной стене. Как только я очутился внутри, мне сразу припомнились слова Уоллеса, описывающего маяки как высокие темницы. Я находился в крошечном, слабо освещенном помещении цилиндрической формы с холодными каменными стенами. Отверстие в гранитной скале, через которое мы попали внутрь маяка, было закрыто двумя массивными стальными дверьми толщиной в два дюйма, какие используют в банковских хранилищах. Уже зная, с какой мощью обрушивается на башню волны, я сразу осознал. «Насколько необходимы здесь эти двери?» «Боже мой, Уоллес!» — воскликнул я, когда мы все благополучно добрались до входа и двери за нами захлопнулись. Неудивительно, что смотрители часто сходят с ума. Здесь в комнатах так тесно и уныло — Нет, доктор, комнаты находятся выше. Сейчас мы в прихожей, которая значительно меньше остальных помещений. Под нашими ногами сплошная скала. Пойдемте за Хатчинсоном наверх. Сюда, пожалуйста. — Эти двери, — задумчиво произнес Холмс, пока мы поднимались по винтовой лестнице. Я заметил, что внешнюю можно открыть С любой стороны, а внутреннюю — только изнутри. Совершенно верно. Думаю, вы оба видели железные ступени, что ведут вниз к воде. Внешнюю дверь можно отпереть снаружи. Это для того, чтобы какой-нибудь бедняга, вплавь добравшийся до маяка, мог подняться по лестнице и попасть внутрь а в ночь смерти рос. Обе двери были заперты. Да, на море было волнение, такое же, как сегодня. В такую погоду ни одно судно не рискнет подойти к маяку. Прибавьте к этому темноту, и присутствие в башне посторонних можно исключить. Похоже на то, а, Уатсон? А это, видимо, кладовая. Мы оказались в первой комнате. Здесь каменная лестница заканчивалась, и начиналась большая железная. Помещение было круглым, 20 футов в диаметре. При нашем появлении отворили прежде закрытые стальные ставни, защищавшие комнату от влаги. Но крошечные окна пропускали совсем мало света. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я различил штабеля коробок и мешков, горы пеньковых веревок, уложенных кольцами, деревянные ящики для угля. Но больше всего места занимали огромные бочки с керосином, расставленные вдоль стен. Воздух в колодовой, как легко догадаться, был спертый и затхлый, а потому я обрадовался, когда мы отправились дальше. «Наши новые керосиновые лампы, их здесь четыре, за два часа сжигают галлон топлива», — объяснил Уоллис. Поскольку в зимние месяцы лампы горят до шести часов в день, можете себе представить, сколько керосина приходится перетаскивать наверх. Чтобы вы там не думали, работа смотрителя маякания из легких. «А как керосин доставляют сюда?» — спросил я. «На специальном судне, которое приходит раз в два месяца» к окончанию вахты. А эта спальня. Эта комната по размерам была такой же, как и предыдущая, но выглядела гораздо уютней. Окна в ней были несколько больше, стены утеплены плотной тканью. Вдоль стен помещались три койки, возле каждой стояли матросский сундучок и тумбочка. «Куармак утверждает, что спал именно здесь?» — спросил Холмс. «Да, он говорит, что не вставал с койки, пока его не разбудил хей Как я уже упоминал, через окно пролезть нельзя». Как всегда любопытный Холмс встал на тумбочку и выглянул из узкого прямоугольного окна. Я последовал его примеру и обнаружил, что окно представляет собой крошечное тесное отверстие, прорубленное в каменной стене толщиной четыре с половиной фута. «Какие толстые стены!» — воскликнул я. «Удивительно, как сюда вообще проникает свет! Через такое окно никто не пролезет, это уж точно. Отсюда даже... Море не видно, только клочок неба. Мы опять поднялись по железным ступеням и очутились в кухне. Здесь мы увидели двух других смотрителей, Митчелла и Эванса, которые пили чай. Мы присоединились к ним и немного поболтали за чашкой горячего чая. Я был рад чуточку передохнуть. После подъема по винтовой лестнице ноги ныли. Я вытянул их рядом с плитой, и теплый воздух сотворил чудо. Здесь, в кухне, было очень уютно, хотя и тесновато для шестерых. Когда мы снова встали, собираясь идти дальше, я услышал звук глухого удара и почувствовал, что башня слегка содрогнулась. Спустя мгновение раздался шум, струящийся по стенам влаги, и через окна в кухню хлынула вода. — Снова штормит! — крикнул Митчу и бросился вниз по лестнице. «Э, — Вы заперли дверь? — с озабоченной улыбкой спросил Эванс. — Не бойся, приятель, крепко-накрепко. Подмигнул Уоллес. Помню, однажды на маяке Скеривор море вот так же разыгралась а мой помощник почему-то забыл закрыть входную дверь. Башню затопило первой же волной. Морская вода ринулась вверх по лестнице, будто скорый поезд. Скеривор заинтересовался Холмс. Там тоже маяк. О, да, причем очень похоже на этот. Правда, он находится у западного побережья. Я застыл, не донеся чашку с чаем до рта. Эти своеобразные сооружения, открытые всем морским ветрам, никогда не перестанут изумлять меня. Из кухни мы направились в гостиную. Очевидно, это место являлось центром общественной жизни на маяке. Насколько позволяло пространство. По стенам комнаты разместились книжные шкафы и письменные столы. На холодном полу лежал красивый персидский ковер, а каменные стены были обшиты деревянными панелями. Видимо, это тот самый стол, за которым Кормак и Хей обычно сражались в шахматы, спросил Холмс. Отлично. Тогда я пойду дальше и предположу, что Хей сидел на одном из этих стульев, поскольку они гораздо удобнее остальных. Вы правы, Холмс. На одном из них как раз присел Уатсон. Он тоже счел, что они удобнее, я так понимаю. Стул стоял там же? Да, на том самом месте. Уатсон, посмотрите прямо перед собой. Что вы видите? Лестницу? Вот именно. — Значит, никто не сумеет пройти по ней мимо вас незамеченным. Разумеется, если вы не спите. Вы готовы варцем. Нам опять наверх. Мы поднялись в рабочее помещение. Оно располагалось в верхней части маяка, прямо под галереей. Здесь стояли шкафы полированного дерева и длинный рабочий стол, на котором лежали четыре огромных параболических отражателя. За столом сидел Хэтчинсон и полировал сверкающие зеркала с помощью ювелирного порошка и замшевого лоскута. «Вы можете решить, что смотрители маяков ведут здесь праздную жизнь и ошибетесь», — сказал Уоллес. «Здесь требуется постоянный упорный труд и неослабленное внимание к мелочам. Небрежение, как вы понимаете, может подвергнуть опасности жизнь тех, кто в море». Каждый день необходимо чистить и полировать отражатели и линзу. Надо наполнять резервуары ламп и накачивать воздушные колпаки. Он прошелся по комнате с видом генерала, проводящего смотр казарм. Служители притихли словно боясь выговора. Стало ясно, что добряк олис строгий и... Требовательный начальник. — А теперь, господа, на фонарь! — сказал Олис увлекая нас за собой к последнему лестничному пролёту. В отличие от толстенных, мрачных комнат, фонарное помещение было изящным и лёгким. В его центре, на огромном железном пьедестале, помещалась гигантская линза Фрэннеля. Она переливалась всеми цветами радуги, поскольку состояла из множества призм. В помещении было чисто, как в операционной. Кроме линзы, здесь находились поворотный часовой механизм, вращавший линзу. Его надо было заводить каждые два часа. И нагнетательный насос, присоединенный керосиновым резервуаром. Быстро осмотрев фонарь, мы вернулись в рабочее помещение, где было найдено тело росса Холмс внимательно оглядел комнату, заметил на столе вахтенный журнал и взял его в руки. Но тут же с недовольным видом положил обратно. «Холмс, не думали же вы, что столь важная улика, как...» Предсмертная запись Росса будет дожидаться вас здесь. её конфисковал суд. Я этого боялся, простонал мой друг. Видимо, та же участь постигла и осколки стеклянного пузырька. Уоллес подтвердил предположение Холмса. Внезапно раздался голос одного из смотрителей. «Простите, сэр, э, возможно, это пустяк». «Да, Эванс?» «Приехав сюда после э -э смерти Росса, я чисто вымел пол этой комнаты. И знаете, мне попалось несколько осколков. Я сложил их в конверт, думая, что, может, когда-нибудь понадобится». — Дружище! — воскликнул Холмс. — Эванс, вы оказали мне неоценимую услугу. Осколки у вас... Эванс ответил утвердительно и повел сгоравшего от нетерпения Холмса вниз в гостиную. Тем временем мы с Олесом вновь поднялись наверх и вышли из фонаря на балюстраду галереи. Как только мы оказались снаружи, мощный порыв ветра чуть не сбил меня с ног. Я перегнулся через перила, и голова у меня тотчас закружилась. Далеко-далеко внизу я увидел основание башни, окруженное облаками, водяной пыли и бурлящими волнами. Но отсюда, с этойкой высоты, оно казалось не больше монеты. Действительно, башня была столь высока, что будто бы уменьшалась к низу, производя тревожное впечатление неустойчивости и непропорциональности. В первый момент я думал только о том, как бы поскорее вернуться в помещение, но гордость удержала меня На балюстраде. Постепенно я избавился от страха и начал любоваться пейзажем. Какими красотами могли наслаждаться смотрители маяка! Отсюда просматривалась узкая лиловая полоса на горизонте, скалистое побережье материка, которое не было видно с палубы буревестника. Мы видели корабли с высокими мачтами и раздутыми парусами, пароходы, испускающие темные клубы дыма. Но самое великолепное зрелище открывалось, разумеется прямо под ногами, где вода с безумной яростью накатывала на башню и по ее стенам ползла наверх к нам. Грохот прибоя сопровождался пронзительными криками чаек, круживших над маяком. Многие чайки охотно садились на медный купол, единственную твердую опору посреди бушующего моря. — Смотрители относятся к птицам со смешанным чувством, — заметил Уоллис. С одной стороны, от них полно неприятностей, ведь они гадят на стекла и железные конструкции. С другой стороны, на маяке рады любому гостю. Не успел я ответить, как раздался гудок, и из-за поворота показался забытый нами буревестник. Вышедший на палубу капитан начал жестикулировать и что-то выкрикивать. К сожалению, его голос не долетел до нас, но олис быстро догадался, о чем он пытается сообщить мне. Море так разыгралось, что судно больше не могло находиться вблизи маяка. Вызванный Уоллесом митчел с помощью сигнальных флажков ответил, что буревестнику следует вернуться в порт, а завтра утром прийти сюда за нами. С тяжелым сердцем наблюдал я, как судно становилось все меньше и меньше, пока совсем не исчезло из виду, выпустив напоследок черный клуб дыма. Теперь мы по-настоящему остались одни, и мне предстояло на собственном опыте познакомиться с жизнью смотрителя маяка. Холмс воспринял новости с одобрением. «Превосходно!» — воскликнул он, на секунду отрывая взгляд от своей лупы. «Лучшего пристанища и пожелать нельзя. Много книг и отличная компания. Вот, господа, что вы думаете об этом, а?» Он указал на две кучки стеклянных осколков, лежащие на столе. «То, что осталось от пузырька?» спросил у Олис «Да, фрагменты провороненные полицией и позднее найденные Эвансом. Возгляните. При внимательном изучении вы заметите, что изгибы осколков в первой и второй кучках различаются. Рассмотрите под лупой первую кучку. Обратите внимание на радиус кривизны. Мы так и сделали. А теперь изучите осколки. Осколки из второй кучки. «Здесь изгиб круче, значительно круче», — сказал я. «Значит, этот пузырек был меньшего диаметра, то есть было два пузырька, причем один меньше другого». Ватсон, изучая осколки, Вы не увидели еще чего-нибудь? Нет, ничего примечательного. Это странно, учитывая вашу профессию. Возможно, я возился с лабораторным оборудованием больше, чем любой врач. Дело в следующем. Стекло очень тонкое, необычайно тонкое. Я в своей жизни повидал достаточно разбитых пробирок и знаю, что толщина большинства лабораторных сосудов составляет одну шестнадцатую дюйма. Эти осколки намного тоньше, может быть, вдвое. Он задумался всего на миг, а затем продолжал. «Было бы интересно». «Поточнее определите размеры и форму этих пузырьков. Возможно, это вовсе и не пузырьки». Он снова ушел в свои мысли. Мы с Олесом, увидев, что разговор окончен, выбрали себе книгу, каждый по вкусу, устроились с ними в креслах по обе стороны металлического дымохода кухонной печи, проходившего через комнату, и читали, пока не подошло время вечернего чая. Шторм усиливался, снаружи завывал ветер, башня время от бремени содрогалась. Вначале шторм Сотрясение каменных стен ужасали меня, но мало-помалу я привык к ним. В гостиной было тепло, удобно и даже уютно, благодаря свету настольных ламп и жару, излучаемому дымоходом. Нетрудно было вообразить, что мы находимся в одном из лондонских клубов. После чая мы отправились на ужин. Так как Хэтчинсон был на дежурстве, мы в впятером тесно расселись вокруг небольшого стола. Эванс и Митчелл, разумеется, наслышанные о приключениях и успехах моего друга, забросали его вопросами о смерти Росса. «Должен признаться, дело усложняется». — сказал Холмс. — У меня пока нет окончательной версии. — Кто из двух подозреваемых кажется вам наиболее вероятным кандидатом в убийцы? — спросил Митчелл. — Держу пари — это кормок. Его повесит как пить дать. — Ах, Нет. — возразил Эванс. — Уж слишком все очевидно. Когда правда выплывет наружу, повесит хея. Разгорелся спор, и в конце концов смотрители побились об заклад. Холмс ничего не сказал, но я видел, что его это позабавило. Он спросил, кто из них знал Россо. Уоллес ответил что три года назад Хэтчессон отбывал спокойным несколько бахт на Белл-Роке. После ужина Холмс сразу же потащил меня в рабочее помещение, где Хэтчессон уже собирался зажечь лампы. Мы помогли ему отнести отражатели наверх и поместить их над резервуарами. Проверив уровень керосина и давление, в резервуарах дежурный смотритель открыл клапаны. Раздалось шипение, затем треск пламени. Огонь вначале тускло-желтый постепенно так разгорелся, что вся комната наполнилась голубоватым светом. Отражатели засияли, словно солнце, так что глазам было больно. Затем он запустил поворотный механизм. «Линза совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 48 секунд», — объяснил Хатчессон. «Это значит, что каждые 11 секунд на Белл-Рокке на одну секунду вспыхивает свет». «Так вы, мистер Холмс, хотите...» Расспросить меня о Россе. Мог ли он совершить самоубийство? Я бы сказал, да. Разумеется, вы должны учесть, сэр, что когда мы с ним вместе дежурили вахту, у него как раз умерла жена. Он был крайне подавлен. Долго они были женаты. Всего год. Она из мясных, а до того, как встретила Росса, была помолвлена с другим. Неужели? Да, но когда в Барбарде появился Росс, ее жених был в отъезде. Он находился на дипломатической службе. «В Китае, кажется. Как его звали?» «Гауфорд Эдвардс. Всю жизнь был чиновником. Нынче вот член городского магистрата. Он-то и был обручен с Люсиль Маккарк. Но во время его службы в Китае она познакомилась с Робертом Россом и влюбилась в него». Они поженились еще до того, как Эдвардс вернулся. А как мистер Эдвардс пережил это, когда приехал с Востока? Ну, как вы понимаете, был не слишком рад, впрочем, вел себя под джентльменски но когда Люсиль умерла, он прямо-таки взбесился. «Обвинял во всем Росса!» «Говорю, что это Росс ее убил!» «Весьма любопытно, но Россу и без того приходилось несладко сладко!» «Да, сэр!» «Горе и привело его на маяк, где он мог вести жизнь отшельника!» Ту вахту он часто вспоминал Люсиль и Галфорда Эдвардса тоже. Выходил на галерею и указывал в сторону материка. «Там живет человек, который хочет моей смерти», — говорил он. Глаза Холмса засверкали. Горящий взор, как будто еще сильнее, заострил орлиные черты его лица. — Думаете, Эдвардс угрожал Россу? — Не уверен, сэр. Во всяком случае, о прямых угрозах Росс никогда не упоминал. Разве что эдвард считал его ответственным за гибель любимой женщины. Но иногда... Иногда что? Иногда, мистер Холмс, у меня появлялось впечатление, что на маяк Росса привели не только угрызение совести, но и страха. За собственную безопасность. Понимаю. Э, понимаю. Благодарю вас, Хатчессон. Вы нам очень помогли. Когда мы уходили, он вернулся к поворотному механизму. Вращающаяся линза мерно щелкала, будто бильярдные шары. Ну, Уатсон, сказал Холмс, когда мы спускались по жерстяной лестнице. Кажется, у мистера Гэлфорда Эдвардса были достаточные основания убить Россо. Возможно, но ведь прошло целых три года после смерти Люсиль. Кроме того, мотив у него имелся, а возможности Едва ли. Вы забыли о башне. Мы знаем, что Россо убил один из его коллег-смотрителей, а может и оба. Так к чему приплетать еще и Эдвардса? Мой друг промолчал. И, оказавшись в гостиной, мы оставили эту тему. Я никогда не забуду ночь, проведенную на маяке. Грохот волн, содрогающиеся стены сооружения, Постоянно сменявшие друг друга дежурные, И прекрасная заря, первые белесые лучи которой Проникли в мрачные помещения сквозь грохотные окошки. Я поднялся на галерею, чтобы последний раз оглядеться вокруг. Утро было теплое и безмятежное, море искрилось в солнечном свете, дул мягкий, ласковый ветерок. На горизонте показалось облачко дыма, с каждой минутой становившееся все больше и больше. Вскоре нетерпеливо гудявший буревестник оказался под стенами маяка. В этот раз нашим проводником был Митчелл. Втроем мы спустились за ним в мрачные недра башни. Железные двери со скрипом отворились. Через несколько минут мы снова ступили на палубу буревестника и отправились в обратный путь. Я оглянулся на маяк Белл-Рок, хотя сегодня он выглядел не столь зловеще, но по-прежнему имел пугающий и унылый вид. Я был рад уехать отсюда, воочию убедившись, что призвание смотрителям маяка не для меня. Часть третья. Расследование. Наше возвращение домой обошлось без происшествий, и в коттедж мы прибыли задолго до обеда. Поглощенный поисками разгадки Холмс был молчалив и холоден, а мы с Уоллесом провели за разговорами и игрой в гольф чудесный день. На двенадцатом ударе клюшкой я нашел ключ к тайне былрок. Сначала меня посетила смутная догадка, но постепенно мне всё стало ясно. Я был так взволнован, что совершенно завалил игру. Послуйте, Ватсон, вы теряете уже третий мяч кряду, в чем дело? Я объяснил, что проник в тайну преступления и тут же принялся чертить палкой на песке, объясняя у Олесу разгадку. «Ей в богу! Да вы и впрямь его раскрыли, Уатсон!» — ошарашенно воскликнул он. «Я смотрю, гениальность вашего друга передалась и вам. Ну, идемте же скорее, Холмс будет вне себя от радости». Мы отыскали нашего приятеля. Позади коттеджа он стоял, заложив руки в карманы, сжимая в зубах свою бриаровую трубку и пристально вглядываясь в морские дали в направлении маяка Белл-Рог. «Хватит гадать, додумать, Холмс!» — воскликнул я, подходя к нему. «На этот раз вас опередили». Уоллес подтвердит, я знаю, кто убил Росса. Не хотите ли посидеть с нами за стаканом портфейна, а я вам все объясню? На его лице отразилось недоумение, и я, признаюсь, не смог удержаться, чтобы чуточку не позлорадствовать про себя, ведь я столько лет играл при нем Вторую скрипку. Пока мы рассаживались, я наслаждался этой переменой ролей. «Итак, Холмс», — начал я, — «вы часто говорили, отбросьте все невозможное, и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». «Верно?» Он кивнул, и на его губах промелькнула тень лукавой усмешки. Чувствуя, что он вот-вот начнет потешаться надо мной, я выпрямился и спокойно приступил к объяснению. «Посмотрим, куда подевается ваше самодовольство, когда вы убедитесь в моей правоте!» — предупредил я. «Итак, вкратце напомню» об имеющихся версиях. Росс был убит илихем или кормаком или ими обоями. Буквы нацарапанные умирающим обличают кормака. Однако Кормак находился в спальне, этажом ниже Хэ, и на лестнице замечен, Не был, что свидетельствует в его пользу. Холмс кивнул. «Это, конечно, существенная деталь», — продолжал я, «но если взглянуть на дело немного с другой стороны, то оказывается, что неурочный сон Кормака, в котором он раньше как будто бы не нуждался» превращается в алиби. Мы знаем, что они с Россом не ладили. Между ними существовали трения и даже вражда. Кормак хотел смерти Росса и состряпал себе идеальное алиби. Мы уже видели, что железная лестница, проходящая сквозь всю каменную башню, трясется и дребезжит от малейшего прикосновения. Это, а также тот факт, что Хэй сидел лицом к лестнице. Разумеется, первоначальное утверждение Хэя скорее заставляет подозревать его самого, оправдывая Кормака. Именно так сказал я. Тогда встает вопрос, каким образом Кормак мог добраться до рабочего помещения? Ответ. Снаружи он не поднялся по лестнице, а спускался. Ватсон, поразительно! Поздравляю, дружище! Я уловил вашу логику. Если он не поднимался по лестнице, а окна слишком малы, чтобы через них можно было вылезти, значит, единственный путь — это спуститься вниз, ко входу в маяк. Верно? Точно. Но тут возникает следующий вопрос. Как он сумел забраться наверх? Входная дверь отделена от галереи шестьюдесятью футами гладкой, отвязной каменной стены. — Вот это, Холмс, — вставил Уоллес, и есть самая гениальная часть объяснения. — До смерти хочется услышать, прошу вас. Эта идея пришла мне в голову, когда я вспомнил кучу сложенных кольцами канатов в кладовой маяка. В день убийства Кормак тайно пронес в фонарное помещение длинный канат. Это не составило труда. Обмотанный вокруг талии канат был незаметен под бушлатом. Выйдя на галерею, Кормак встал ровно над входом в башню. К счастью для него дверь на галерею и входная дверь маяка расположены на разных сторонах башни. Поэтому он просто обвязал канат вокруг опоры ограждения, а конец спустил вниз. С галереи можно было заметить только узел у основания балюстрады, и то, если роз или хейн, вообще оказались бы в этой части галереи. Итак, канат был виден мимо идущим судам, но не обитателем маяка. Глаза Холмса сверкали. «Боже милосердный Уалис!» — воскликнул он. «Я посвятил Уатсона во все свои методы». И теперь сам рискую остаться без работы. Самое гениальное впереди, — нескромно заявил я. Наступает вечер. Ни Рос, ни Хэй не заметили каната на галерее. Рос идет в рабочее помещение. Хэй остается на кухне. А Кормак говорит, что уходит в спальню. «Он действительно идет в спальню», — подхватил олис но затем спускается ниже к выходу, открывает железные двери, нащупывает в темноте приготовленный канат и, закрыв за собой внешнюю железную дверь, вспомните, она отпирается с любой стороны, ползет по канату вверх, отталкиваясь от стены ногами. Шум, который он производит, скрадывают грохот прибоя и крики чаек. Добравшись до балюстрады, он перемахивает через нее и дает себе время отдышаться. Затем, крадучись точно кот, он заходит в фонарное помещение, медленно и бесшумно спускается по лестнице, пока не оказывается почти над Россом, который склонился над столом. Росс занимается вахтенным журналом и не подозревает о присутствии Кормака. — В этот момент, — добавил Олис, Кормок швыряет на пол губительный пузырек и убегает по лестнице обратно на галерею, подальше от ядовитых паров. Он несколько минут выжидает, чтобы убедиться, что его жертва мертва, и возвращается к канату. И вот тут проявляется преступная гениальность Кормок. Продолжил я, потому что он развязывает узел. Подтянув к себе канат, он обматывает его вокруг той же опоры и бросает свободный конец вниз. Но поскольку канат вдвое длиннее расстояния от галереи до входа в башню, кормок бросает вниз и второй конец. Потом он осторожно перелезает через балюстраду и, схватившись руками за оба конца каната, спускается вниз. После этого он отпирает дверь и, оказавшись внутри, тянет канат к себе за один из концов. А другой конец скользит наверх. Подхватил Холмс. Да, петля на Балюстраде развязывается, и канат падает в море. Блестяще таким образом Кормак избавляется от средства передвижения по башне. Разумеется, улики больше Нет. Он либо выбрасывает канат в море, либо снова аккуратно сворачивает кольцами на обратном пути, оставляет в кладовой среди снастей и возвращается в спальню, где притворяется спящим, ожидая, пока Хей не разбудит его местью погибели. Росса продолжал у Олис. Но он совершил ошибку, позволив Росу нацарапать обличающую его записку. Наступила тишина. Я наслаждался ею, пребывая в эйфории. Наконец Холмс встал, подошел, положив руку мне на плечо, и уставился на меня своим стальным овощем взглядом. «Уатсон, я со всей серьезностью заявляю, что это лучший образчик детективной логики, с которым мне приходилось сталкиваться за последнее время. Вы очень довольны собой и вполне заслуженно. Должен признаться, ваша прозорливость ошеломила меня». Услышав его похвалу, Я зарделся. Однако, несмотря на ваши блестящие рассуждения, я полагаю, было бы ошибкой безоговорочно признавать Кормака виновным. «Знаете, Холмс», — сурово перебил его я, — «должен сказать, вы ведете себя недостойно. Вас без раздумий навешивающего ярлыки на других, наконец переиграли. И вы вместо того, чтобы смириться, дуетесь, как обиженное дитя. Что до меня? Я сейчас же пойду к местным властям и все им объясню. Это мой долг во имя справедливости. Я повернулся на пятках и и, гордо подняв голову, вышел из дома. Хотя я почти сразу же пожалел, что показал норов, мне еще были памятны, явкие замечания Холмса, сделанные им два дня назад. Парадоксально, но именно те, кто охотно критикует других, болезненно переносят критику в свой адрес. Я оглянулся и, к своему удивлению, увидел, что олис последовал за мной. — Капризен! — Ох, да чего же капризен, — сказал он. — Знаете, он ведь и в школе был таким. Мы оставили Холмса в той же позе, в какой нашли. Он пристально вглядывался в море в направлении маяка. был Рок. Мы без труда отыскали тюрьму, где после недолгих расспросов нам разрешили пройти к камерам. Кормак находился в самой дальней камере, лежал, свернувшись калачиком на своей маленькой койке. Он напоминал затравленного зверя, беспомощного и жалкого. При нашем появлении он вскочил на ноги, и бросился обнимать Уоллеса. — Слава Богу, вы вернулись, мистер Уоллес! — закричал он. — Я уж было потерял надежду. — Вы ведь верите, сэр, вы знаете, что я не повинен в этом убийстве? Нижняя губа его дрожала. Он был совершенно сломлен. Когда Олес сообщил, что я догадался, как действовал преступник и что вина его доказана, Кормак рухнул на койку и закрыл лицо руками, рыдая и твердя о своей непричастности. И вдруг одна деталь бросилась мне в глаза. Как врач я не мог не заметить, что с его левой рукой что-то не так. — Погодите-ка, кормок, — сказал я, — не могли бы вы встать и снять рубашку? Он поминовался, и мои подозрения подтвердились. Его левая рука была недоразвита и искривлена. Он неловко подворачивал ее и старался встать к нам другим боком, словно пряча изуродованную конечность, которая явно была покалечена в результате какой-то травмы. «Вот тебе на, приятель!» — воскликнул Уоллис. — Я и не знал, что все так серьезно. Вы говорили, что рука причиняет вам лишь легкое неудобство. — На самом деле, сэр, я легко ей управляю, если не надо таскать тяжести. — Поднимите-ка руку над головой, — скомандовал я. Он смог поднять искалеченную руку только до плеча, а затем... Поморщился от боли. — Боюсь выше, не сумею, сэр, — извиняюсь, пробормотал он. — Я так и думал, — ответил я, — как это случилось? — Когда мне было девять, я упал с лошади. Рука сломана в двух местах, как видите, кость срослась неправильно. С тех пор она плохо действует. Молодой человек снова натянул рубашку и присел на койку. Мы отказались от своих прежних обвинений, к явному облегчению корма. — У вас острый взгляд, доктор, — сказал Уоллес, когда мы уныло побрели к дому. — Вы смотрели у парня увечья? — Ах! Если бы мой разум был так же остр, — с горечью ответил я. Моё тщеславие чуть не стоило юноше жизни. Холмс был прав. Поспешные выводы могут привести к пагубным последствиям. Какой же я дурак! Вдобавок ко всему обругал Холмса. Ах! Мы прошли молча. Когда я подумал, что скажет Холмс, уши у меня заплали. К нашему удивлению, он оказался сама доброта и чуткость. — Что ж, видимо, Корбак и впрямь не убивал Росса, — ответил он, набивая трубку. — Во всяком случае, по канату на башню не забирался, а... Разумеется, нет. Я был ослом Холмс. Напротив, Батсон, вы дважды проявили проницательность. Первый раз, когда изобретали свою гениальную теорию. Второй, когда ухитрились подметить детали, которая оправдывает юношу. Впрочем, я с самого начала Поставил вашу догадку под сомнение. Вы знали, что у Кормака изуродована рука? Нет. Слабость вашей теории, как и прочих, в том, что она не дает ответов на некоторые важные вопросы. Какие, например? Ну, во-первых, зачем вообще Кормаку или Хею? убивать Росса. Если он и в самом деле был невыносим, им оставалось только дождаться окончания вахты и больше никогда с ним не встречаться. Во-вторых, даже если один или оба подозреваемых Желали ему смерти, зачем им было убивать его в уединенной башне, где подозрение неизбежно падет на них? Отсюда вытекает третий. Самый загадочный вопрос. Зачем тело Росса оставили в рабочем помещении, когда его без особых усилий можно было перетащить на галерею? и сбросить в море. Лучшего способа избавиться от трупа не придумаешь. Маяк находится в 11 милях от побережья. Тело вообще могли не найти. А его смерть сочли бы несчастным случаем или самоубийством, добавил Уоллес. Совершенно верно. Как видите, все наши версии Отвечают на несущественные вопросы. Главные же повисают в воздухе. Значит, Росс совершил самоубийство. Задумчиво проговорил Уоллес. Но что тогда означают эти его каракули? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, — Думаю, нам стоит начать с посещения Глефорда Эдвардса. Завтра утром я первым делом намерен навестить его. Не желаете присоединиться? Эдвардс владел большим каменным особняком в центре арберта Пожилая экономка открыла дверь и попросила нас обождать. «Стоя у внушительной дубовой двери, мы закурили». Холмс заметил, что у Эдварса должно быть неплохое жалование, раз он имеет возможность содержать такой дом. «Думаю, он из богатой семьи», — сказал Уоллес. «Его должности не приносит большого дохода». Вернулась экономка. Исуха сообщила, что мистера Эдвардса нет дома. — Когда он вернется? — спросил Холмс. — Не имею понятия, сэр. Я скажу ему, что вы заходили. Всего хорошего. — Тогда мы подождем здесь, — твердо сказал Холмс, усаживаясь на каменную скамью возле входа. Мы последовали его примеру. Женщина, недоверчиво взглянув на нас, удалилась. «Держу пари, что мистер Эдвардс дома!» Подмигнул нам Холмс. В прихожей стояла его трость. «Интересно, почему он не хочет нас видеть?» Через четверть часа из-за двери Высунулась хмурая физиономия мужчины. «Что вам надо?» — отрывисто спросил он. Холмс объяснил, зачем мы пришли. При упоминании покоя Новоросса лицо мужчины побледнело. «Хорошо, можете войти, но предупреждаю, мне ничего об этом не известно». Собственно говоря, я был тогда на отдыхе. Все случилось в середине июня. Если быть точным, то восемнадцатого. Э, ну да, я отдыхал и только что вернулся. Где отдыхали? Не вижу, какое отношение это имеет к делу. Но раз вы спросили на острове Тайри. Что ж, давайте побеседуем у меня в кабинете. Только предупреждаю, у меня мало времени. — Вы навещали там родственников? — упорствовал Холмс. — Нет, — раздраженно ответил хозяин дома. — Что, обязательно ехать к родственникам и вообще... Это не ваше дело! Он привел нас в обитую дубовыми панелями и роскошно обставленную комнату. Стены были увешаны восточными вышивками по шелку. Вне всякого сомнения Эдвардс привез их из Китая. Мы устроились в мягких креслах около камина. Эдвардс раскурил сигару и нервно попыхивал ею. «Не секрет, что я не любил Роберта Росса», — признался он. Мы дали понять, что знакомы с историей Люсиль Макарк. «Он убил ее», — прорычал Эдвардс. И хотя я не имею к его гибели никакого отношения, не могу сказать, что мне его жаль. Случай прискорбный, но вы напрасно обвиняете в смерти Люсиль Росса. Перебил его я. Многие женщины умирают родами. Это обычное дело. Вам, очевидно, поведали не всю историю. Быть может, Люсиль и не умерла бы, если бы Рос был рядом и отвез ее в больницу. Но когда у нее начались схватки, он уехал по делу за 20 миль от дома. Она скончалась от потери крови. Он убил ее. «Мы пришли к вам не потому, что вас подозреваем, мистер Эдвардс. Мы полагали, что вы сможете предоставить нам важные сведения относительно характера и личности Роса. Полиция уверена, что убийца — молодой кормок. По всей видимости, его повесят». Эдвард внезапно переменился в лице. Он смертельно побледнел, вскочил с места, бросил сигару и, прерывисто дыша, схватился за грудь. Холмс бросился за стоявшим на столе графином. Мы с трудом влили бренди в рот Эдмонсу. Через несколько минут его дыхание восстановилось, он снова сел. На его белом, как мел, лбу выступили капли пота. — Минутный приступ, — промолвил он. — Я уже оправился. — Кажется, вас заставило дрогнуть упомянутое мной имя подозреваемого, — сказал Холмс, пристально глядя на Эдвардса. — Вы удивлены, что убийца найден? — Разумеется, нет. Просто у меня есть. После прочтения газетных отчетов сложилось впечатление, что это было самоубийство. О, нет, определенно убийство. Однако, до да свершится правосудие, ведь так, господа, молодой человек заявляет о своей невинности, но улик слишком много. Ему осталось жить не больше месяца. «Какие улики!» — пробормотал Эдвардс. «Полиция уверена, ошибки быть не может». «Никакой ошибки». Его непременно осудит и казнят. Что ж, не хочу вас больше задерживать, сэр. В самом деле продолжать разговор не имеет смысла Уатсон Уоллес. Нам надо идти, и... Холмс смог на полусловии. Его взгляд остановился на вышивке, украшавшей стену. Это была большая картина, изображавшая китайский пейзаж. По бурной речке туда-сюда сновали лодки, которыми управляли люди в просторных одеяниях и широких остроконечных шляпах. Вокруг лодок плавали птицы, женщины готовили пищу под соломенными навесами. Это была милая, но, на мой взгляд, довольно заурядная сцена. Однако Холмс неотрывно глядел на нее. «Покажите, — признёс он наконец, — верно ли, что вы несколько лет провели в Китае?» «Да, я служил там помощником посла», — ответил Эдвардс, всё ещё борясь с одышкой. «Быть может, вы жили рядом с рекой, вроде той, что изображена на вышивке». «Попали в точку!» «Мистер Холмс, я жил рядом с этой самой рекой». «Как интересно! Что ж, нам надо идти. Прощайте, мистер Эдморс, и ради бога, выкиньте гибель Роберта Росса из головы. Дело сделано, преступник обречен. Расследование завершено». «Прощайте!» «Кажется, когда мы уходили, у Галфреда Эдвардса случился новый приступ. Он остался сидеть у камина, и на лице его был написан ужас!» «Он несчастлив!» — заметил я, когда мы сели в экипаж. «Вы тоже не были бы счастливы, мой друг!» — сказал Холмс, — если бы совесть у вас была нечиста. — Вы предполагаете, что убийца Эдвардс? — спросил Уоллес. — Я ничего не предполагаю, однако эта китайская вышивка весьма любопытна, весьма. Взгляд у него стал отсутствующим и он погрузился в глубокие размышления, отвлекать от которых его было бесполезно. Он пребывал в этом отрешенном состоянии до возвращения в коттедж. Дома, отказавшись от виски, он устроился перед камином и утонул в клубах табачного дыма. За обедом к ужасу Уоллеса ничего не изменилось. И долго он будет таким. Пока она не придет? Кто она? Разгадка, разумеется. Послушайте, Уоллес, не стоит оставаться вечером дома. и за Холмса здесь будет очень уныло. И если его, не дай бог, побеспокоить, он станет злобным, как гадюха. Я заметил, в городе паб. Эм, три василька, кажется. Ах, да, у них подают отменный портер. Там собирается славная компания. Игрой в дротики увлекаетесь? Ни слова больше. Идемте, предоставим нашему угрюмому другу размышлять в одиночестве. Мы отправились в путь. И отлично провели вечер в трех басильках. В игре в дротике у Олису не было равных. Мы играли на пиво, и мне пришлось весь вечер проставляться. Разумеется, я был только рад отплатить ему за гостеприимство. В пивной только и разговоров было что об убийстве Россо. Олеса постоянно осаждали вопросами и догадками. Но он понимал, что к чему, и держал язык за зубами. Мы возвратились домой незадолго до полуночи. Холмс беспокойно расхаживал перед камином. У меня появилось тревожное чувство, будто я вновь очутился на борту буревестника. По плавно покачивался под нашими Ногами. «А, Уоллес! Рад вас видеть!» — воскликнул Холмс. «У Уатсона, видимо, не рады!» — сухо ответил тот. «О, да! И вас, Уатсон, тоже! Послушайте!» Он подошел и внимательно оглядел меня. «Я вижу, Уатсон позволил себе лишнего, да?» Целых четыре пинты, Эля. утро встанете с больной головой. Позор, Уоллес. Вы же знаете, что нам, англичанам, не тягаться с шотландцами, не говоря уже о наших западных соседях. Холмс, неужто мы до такой степени пьяны?» И как, скажите на милость, вы догадались, что мы выпили четыре пинты по галстуку и жилету у Ватсона? Что, я проклят, по жилету? Разумеется, это очень просто. Холмс вынул из моего левого жилетного кармана кожаное портмоне. Уотсон носит жилеты, которые плотно облегают фигуру. Обычно перед визитом в ПАП он туго набивает портмонет с и кладет его в жилетный карман. Однако я заметил, что теперь его карман не оттопырен. Давайте-ка посмотрим. Ха -ха. Видите, осталось всего две монеты. Теперь... Взгляните на его галстук. Выпивая, он имеет привычку постепенно ослаблять узел. Сегодня галстук оказался на несколько дюймов ниже обычного места. Невероятно! Как вам, Уатсон? Мне это не в новинку. — Ну, может, чуток перебрали, Холмс, зато какой восхитительный вечер, особенно после того, что произошло днем. Жаль, вас не было с нами. — Я занимался куда более важными делами, — укоризненно возразил он. — Однако я счастлив сообщить, что почти распутал наше дело. «Знаете, Уоллес, почему я так обрадовался вашему возвращению? Я хочу задать вам несколько вопросов о ваших краях. Помните, Эдвардс упоминал о месте, где он отдыхал?» Уоллес кивнул. «Он был на острове Тайри, не так ли?» М «Да». — Это один из знаменитых западных островов. Примечание. Западные острова. Второе название — внешних гибрид. — На что похоже это место? Олес откинулся на спинку кресла и нахмурил брови. — Я бы сказал... — произнес он наконец, — что на нашу округу, ведь это та же самая широта, э, только побережье не восточное, а э, западное. — Ага, это уже кое-что. Я сгораю от нетерпения! — воскликнул Холмс, убыстряя шаг и все яростней пыхтя своей трубкой. — Так вы, — сказали, — те места похожи на здешние. — Климат там чуть посуровее, а в остальном все такое же. Холмс прекратил расхаживать туда-сюда, подошел к Уоллесу, склонился над ним и пристально посмотрел на него. — А теперь подумайте внимательно, Уоллес! — Есть ли на острове Тайри или близ него что-нибудь по вашей части? — Ну, разумеется, Скеривор. — А Скеривор это, — сверкая глазами спросил Холмс, — маяк, морской маяк, лежащий в 20 милях от берега. Ха! А похож ли маяк Скерримор на Белрок? Интересно, что вы спросили. Они очень похожи. Этот тоже построен Стивенсоном, шотландский морской инженер, Роберт Стивенсон и его сыновья Томас и Альм Возвели большинство шотландских морских маяков. Скеривард строил Аллан. Этот маяк повыше будет, а в остальном они с роком близнецы и братья. От радости Холмс чуть не пустился в пляс. «Видите, Уатсон, видите? Ах, как бы сложить все детали!» «Признаюсь, я никогда не поспевал за Холмсовой мыслью, а сегодня, после обильных возлияний в трех васильках, и вовсе растерялся. Что вы имеете в виду?» – пролепетал я. «Подумайте сами, господа. Человек уезжает отдыхать. В этом нет ничего странного». Но он поселяется в местах, поразительно похожих на те, где он живет. Более того, он едет не к родственникам. Зачем же, спрашивается, ехать туда, где не увидишь ничего нового? Уатсон, вы бы хотели провести отпуск в Ливерпуле? Вряд ли. У меня там... Ни друзей, ни родных. Кроме того, это большой город. А я и сам живу в большом городе. Вы знаете, мы выбрали Шотландию, потому что решили сменить обстановку и климат. Вот именно. На отдыхе всем нужна смена обстановки. Но Эдвардс... По непонятным причинам от этого отказался. Я заподозрил, что там поблизости должно быть тоже есть маяк. Но мне и в голову не приходило, что он почти такой же, как тот, на котором произошло убийство. Я полагаю, друзья мои что это будет одно из лучших моих дел, Уоллес. Вы знакомы со смотрителями с Керри -вора? На острове Мал трудится мой коллега Дуглас Бернем. Мы с ним старые друзья. Вы не возражаете, если я телеграфирую ему, сославшись на вас? Ничуть. Я... Дам вам его адрес. Рано утром мы побывали на телеграфе. Когда он вернулся, мы втроем сыграли в гольф. Это был чудесный день. Первый раз за неделю Холмс отдыхал по-настоящему. После обеда мы отправились на рыбалку. Здесь Холмс отличился, поймав пять больших форелей. На обратном пути Уоллес купил свежего сливочного масла, полдюжины лимонов и пучок петрушки, а я — бутылку шабли. Не надо говорить, что ужин получился превосходный. Но после еды Холмс снова посерьезнел. Пробормотав что-то о доказательствах и уликах, он одоложил у хозяина дома полевой бинокль И ушел. Когда мы с Олесом в половине 11 отправились спать, о нем все еще не было ни слуху, ни духу. На следующее утро история повторилась, и вытянуть из него объяснение не удалось бы никакими расспросами. На третий день после нашего визита к Эдвардсу с утренней почты пришло письмо для моего друга, Он получил его на улице и сразу же открыл. Видимо, послание было длинное, ибо радостный вскрик Холмса не сразу достиг наших ушей. После он полчаса расхаживал взад и вперед вдоль обрыва. Затем вернулся в гостиную и объявил, что вновь уходит на телеграф. К вечеру Он получил ответную телеграмму которую показал нам вот что в ней значилось приеду завтра макферсоном как велели т.к скажите к он может ходатайствовать освобождению кормыка тк почту честь познакомиться с вами сэр т.к берна Ходатайствовать об освобождении корма, как, как так? Сегодня я докажу, что он не виновен с помощью вашего друга Бернама. Он, кстати, показался мне отличным парнем. Я разоблачу одно из самых изобретательных и жестоких убийств в истории. Мы обрели. От души порадовались этим новостям, ибо в нашей памяти еще свежо было воспоминание о юноше, рыдающем в своей тесной камере. Я, разумеется, глубоко сожалел о том, что подозревал его. Той ночью Холмс опять удивил нас, пустившись в ночные странствия. Вдобавок, на этот раз он унес с собой не полевой бинокль, а большой рыболовный сачок Уоллеса. — Глубоко вам признателен, — сказал Холмс, закурив перед уходом. — Я брал свой маленький сачок для форели, но этот с длинной ручкой и широким раструбом Именно то, что нужно». Им верно. Можно поймать любую крупную рыбу, а? Что ж, прощайте. Увидимся утром. И мы увидели, как он скрылся в сумерках, широко и пружинисто шагая по тропинке с сачком на плече. Нелепий зрелище я в жизни не видел. Часть 4. Преступница Бернам и Макферсон, как и обещали, прибыли на следующий день. Мы встретили их на станции и отвезли в коттедж. Холмс так ничего и не рассказал ни о разгадке убийства на Белороке, ни о своих ночных скитаниях. Погода стояла хорошая, и мы не На плетенных стульях устроились у обрыва, а Олис угощал нас Херрисом. После утренней рыбалки Холмс выглядел загорелым и посветлевшим. Более того, он просто сиял, видимо, раскрытие этого загадочного преступления привело его в отличное расположение духа. Он уселся рядом. Беспечно скрестив ноги, морской ветерок полоскал штанины его фланелевых брюк и шевелил пряди каштановых волос. Я редко видел его таким. Он пригубил Херриса и приступил к рассказу. «Во-первых, приношу вам, олис и Уатсон, свои глубочайшие извинения. Вы... Терпеливо мирились с моим эксцентричным, если не сказать странным, поведением последних дней. Однако, я счел, весьма важно мне посвящать вас в свои догадки и предположения. В сущности, теперь даже Бернам и Макферсон информированы лучше вас. Это было неизбежно, но скоро вы узнаете об «О истинных причинах преступления и о виновнике». Ага, кажется, подъехала коляска. Видимо, это инспектор Драммонд. Если не ошибаюсь, его сопровождает против своего желания. Некий гость. Драммонд оказался высоким здоровяком, сразу внушившим почтение к себе. Приблизившись, он снял каску и слегка поклонился. Мы встали, приветствуя его, и тут я с изумлением заметил на дрожке дородную фигуру Глэкфорда Эдвардса. На его цветущем лице застыло угрюмое выражение. Он явно мечтал оказаться сейчас подальше отсюда. Я явился по собственной воле. Тотчас объявил он. И пробуду здесь столько, сколько захочу. Вы, мистер Холмс, беспокоите меня уже второй раз. Прошу вас, не откладывая, изложить суть дела, поскольку я очень занятой человек. Разумеется. Мистер Эдвардс, благодарю за то, что зашли. Надеюсь, ваше присутствие поможет нам докопаться до истины. Эдвардс помрачнел еще сильнее. Как? Вы, кажется, уверяли меня, что преступление раскрыто и убийца найден. Разве не так? Боюсь я. Ошибся, сэр. Открылись новые обстоятельства, которые снимают вину с этого человека. Теперь мы должны отыскать истинного убийцу. Для этого я и вызвал вас сюда. Позвольте спросить, мистер Эдвардс, какой химикат вы использовали? А о чем вы? Что за чушь? Ну-ну. У вас был хитрый план, дьявольски хитрый, но я вас раскусил. И все же, мне до сих пор любопытно, что за химикат вы использовали в качестве десперсанта? Карбонат кальция, скорее всего. Значит, цианид был растворен в кислотном растворе, да? Тогда все сходится, не так ли? На щеках Эдвардса выступил яркий румянец. Он пошатнулся и, задыхаясь, рухнул на пустой стул. Однако сумел взять себя в руки. «Не имею ни малейшего понятия, о чем я говорю». — Ну, надо же, сэр! Эти два джентльмена рассказывали про весьма странное происшествие на маяке Скерибор в начале июня. Вы в это время, кажется, отдыхали на острове Тайри. Его лицо исказилось от ярости. Он вскочил на ноги. — Послушайте, мистер «Холмс, может, вы и умный, но это не дает вам право клеветать на порядочного человека. Я подам на вас в суд, сэр. А вы? У вас нет никаких улик, когда произошло убийство». «Я находился в Барбарке. Моя экономка это подтвердит. Рос был убит на дальнем маяке, в десятки миль от берега. Доказать мою причастность к его гибели невозможно. Всего хорошего!» Драмонт не позволил Энвардсу уйти. Холмс же, извинившись перед присутствующими, скрылся в сарае у Уоллеса, а через несколько минут вышел оттуда с большим рыболовным сачком на плече. Под мышкой он нес какой-то странный разноцветный сверток. Когда он подошел ближе, оказалось, что это пестрый чулок, в котором что-то ерзало и рвало. Шевелилась. Я услышал. Рядом судорожный вздох и увидел, что Эдвардс вновь затрясся, прикрыв руками рот. Холмс остановился. Я с изумлением увидел, что из чука торчит пара желтых чешуйчатых лап. Холмс схватил их одной рукой, другой быстро потянул за мысок чука и в руке у него оказалась костлявая, зеленовато-серая птица с длинным крючковатым клювом, которая громко каркала и хлопала крыльями. «Вор — Вор! — заорал Эдвардс, и бросился на Холмса. Будучи довольно крепкого сложения и действуя внезапно, он сумел повалить моего друга на землю. Птица с пронзительным криком взлетела. В следующее мгновение Гелфорд Эдвардс уже бежал вдоль обрыва со всей быстротой, на какую были способны его толстые ноги. Птица летела за ним. Она тщательно пыталась вцепиться ему когтями в спину, била его своими грязными крыльями по плечам и каркала. «Этого человека вы видели?» — быстро спросил Холмс. «Э, «Да», — ответил Берден, — «он приезжал к нам в контору», — расспрашивал про птицу. «Я готов покляться в этом перед любым судом». Мы в шестером бросились в погоню. Беглец отчаянно рвался вперед, но ноги его спотыкались на рыхлом песке, а птица, издавая отвратительные звуки, все кружила над ним и хлестала его своими огромными крыльями. Эдвардс отмахивался от нее, но она упорно преследовала его, будто адская фурия. Когда мы были всего в нескольких футах от него, Эдвардс вдруг вскрикнул, схватился за грудь и пошатнулся. Лицо у него побогоровело, исказилось. Он стал ловить воздуха ртом, запутался и шагнул к краю утеса. Не успели мы подбежать, как он уже летел вниз с обрыва. Мы видели, как он пролетел 30 футов, ударился о скальный выступ и, наконец, упал на берег. Птица, медленно кружа в воздухе, последовала за ним. Трудно сказать, что стало причиной смерти, сердечный приступ или падение, заметил я, изучив тело. — В любом случае, — официальным тоном заявил Драмонт, — он мертв и, кажется, вполне заслужил такой конец. — Вот преступница, господа, — сказал Холмс, оттаскивая птицу от тела. Она не слишком сопротивлялась, и Холмс отнес ее обратно к коттеджу. Драмонт остался у изуродованного тела Гелфорда Эдвардса ждать помощи. К тому времени, когда мы вернулись к дому, я просто лопался от любопытства. Отослав Макферсона за полицией, мы пошли на наше прежнее место, к обрыву. — Холмс! — воскликнул я. — Но расскажите же нам обо всем! — Разумеется! — Для начала покажу вам вот это письмо. Я получил его вчера от вас, Беннам. Он вынул из нагрудного кармана письмо и передал его мне. Я вслух прочел. Остров Малл, 27 июля 1902 года. Дорогой мистер Холмс. «Прежде всего, позвольте сказать, я очень рад, что задача спасения мистера Кормака была возложена именно на вас. Я не знаком с ним, но убежден, что это порядочный человек, а значит, что его обвинили безосновательно. Я говорю так, потому что всю жизнь дружу с человеком, который нанял и обучил его» с Клайбом Уоллесом. Правильно ли я понял, что вы также являетесь его другом? Если так, то вам, как и мне, должно быть известно, что выбор Клайба никогда не падет на недостойную личность. Что касается второго пункта вашей телеграммы, сэр, признаюсь я несколько озадачен. Вы спрашивали, не было ли на маяке Скэривор в течение последних двух месяцев каких-либо необычных происшествий. Подумав и посовещавшись со маяка, я пришёл к выводу, что таковых не имелось. Однако в После нашего разговора один из смотрителей по фамилии Макферсон припомнил странный случай с птицей, когда он рассказал об этом любопытном эпизоде. У меня внутри что-то ёкнуло. Позже я объясню, почему. Макферсон поведал, что однажды ночью в начале июня к нему в башню влетела морская птица. Обычный баклан. Макферсон, как раз находившийся на дежурстве, заметил, что птица сидит на одном из окон. Она будто подзывала его к себе. Когда он подошел, она открыла клюв и выронила на пол какой-то предмет. Макферсон поднял его. Это были карманные часы. От удара о каменные плиты стекло раскололось. Часы были очень маленькие, тем не менее их как будто еще можно было подчинить. Макферсон очень обрадовался находке, однако выразить признательность своей благодетельнице не сумел. Выпустив часы из клюва, птица сразу же улетела. К сожалению, часы не остались у Макферсона. На следующий день к нашей конторе на острове Малт подкатил экипаж, и оттуда вылез какой-то толстяк. Он говорил с моим помощником. Я же находился в соседней комнате и не видел их, зато слышал каждое слово. Мне ужасно неловко начал этот человек, но вчера на закате я удил рыбу с маленькой лодки недалеко от берега и случайно выронил из рук часы. А какая-то большая утка унесла их. Кажется, она улетела вот то тот маяк. Я знаю, такое вряд ли возможно, но вдруг один из сторожей видел птицу. Мой помощник, естественно, решил, что бедняга не в своем уме, и попробовал было отделаться от него. Но незнакомец проявил настойчивость. «Послушайте-ка, я ведь серьезно. Птица украла у меня часы. Как известно, птица часто тянет на блестящее. Я видел, что она залетела в окно на самом верху башни, Не могли бы вы связаться со сторожем и узнать, вдруг он видел мои часы. Я щедро ему заплачу, если он их отдаст. Они дороги мне, как память. Делать нечего. Мы подняли сигнальный флажок, приказывая одному из смотрителей вернуться на берег или встретиться с нами на полпути к маяку. К нашему удивлению, мистер Холмс Макферсон сошел на берег с разбитыми часами в руке. Незнакомец, не назвавший своего имени, заплатил ему целых пять фунтов. Верно, сами часы стоили гораздо меньше. Почему я рассказал вам об этом нелепом происшествии? Ведь... Мистеру Кормуху это ничем не поможет. Но ведь вы просили, чтобы я припомнил какое-нибудь странное событие, даже пустячное. Вот я и написал об этом случае, потому что он довольно странный, и из странности ему добавляет тот факт, что незнакомец, вернув себе свое сокровище, Как будто был рад, что стекло разбилось. Сожалею, что мало чем смог помочь. искренне ваш Дуглас Бернам. Остров Мелла, Шотландия. Когда я кончил читать, наступила гробовая тишина. В конце концов ее нарушили хриповые крики и хлопы некрыльев. Птица вырвалась из рук Холмса и слетела на землю, злобно поглядывая на нас своими явольскими желтыми глазами. «Эдвардс был умён и беспощаден», — заметил Холмс. «Разумеется, опытный человек не принял бы на веру историю, которую он рассказал помощнику Бернамо». «Ну...» кто рискнет рыбачить посреди ночи у шотландских берегов в маленькой лодке? Зачем ему понадобилось смотреть на часы в темноте? Зачем он вообще брал с собой такую хрупкую вещицу? Наконец, как ему удалось разглядеть, что птица влетела в окно маяка? Но в конечном счете... Его план сработал. Он с сатанинской изобретательностью убил Роберта Росса, находясь за много миль от него. «Я так понимаю, — сказал я, — что Эдвардс обучал Баклана долетать до маяка, влетать в маленькое окошко и ронять на пол различные предметы — Не обязательно пузырек с Яном. Э, по всей видимости, необычное происшествие на Скерриворе всего лишь репетиция. Ему надо было удостовериться, что обучение прошло успешно. Разумеется, это была гениальная идея. Использовать для проверки небольшие карманные часы, которые можно вернуть обратно на следующий день, не привлекая к себе ненужного внимания. К тому же хрупкость хронометра позволяла убедиться в том, что план сработает. Каким-то образом эдвард выяснил, когда на третье дежурство пойдет именно Рос. Все, что ему оставалось, это положить смертельный педаль. Пузырек в зоб птицы, показать ей сигнальные огни белл и отпустить. Поря на бесшумных крыльях смерти над бушующим океаном, Бахлан безошибочно отыскал дорогу к своей жертве. Я в ужасе посмотрел на птицу. Но она, едва замечая меня, продолжала чистить перышки, тыкаясь остроклювой головой в длинную змееподобную шею. Холмс, подобрав баклана большим и указательным пальцем, нащупал на глотке тонкий перепончатый зоб и оттянул его вниз. «Здесь хватит места для нескольких пузырьков», — Никакой опасности, что птица случайно проглотит свою смертельную ношу, прежде чем выполнит миссию. Вообще бакланы поразительно умны. В Китае их учат ловить рыбу для своих хозяев. — а Так вот, что вы высмотрели на той китайской вышивке в кабинете Эдвардса! — воскликнул Уоллис. Вы обратили внимание на изображенных там бакланов? Да, я понял, что, будучи в Китае, он собственными глазами видел, как птицы служат человеку. А, Макферсон, они уже идут? Прекрасно. Думаю, нам стоит сходить к тюрьме и проследить за освобождением Кормака. Ему не повезло не только с искалеченной рукой, но и с именем, ведь оно начинается с тех же самых букв, что и название «птицы». Так мы идем... Примечание. Бакалан по-английски «Кормрант» конец примечания Эпилог неужто вас вы хотите сказать, что вам еще не все ясно в этом деле сказал холмс раздраженно, откладывая в сторону сломанную бамбуковую удочку. Что ж в конце концов приятно сознавать, чтобы так и не превзошли меня олис я смотрю и вы придвинулись ближе вам тоже хочется подробностей отлично прежде всего позвольте заметить что еще до того как мы побывали на белоке я был убежден что нихей ни, ни кормок не совершали этого убийства и вот почему во-первых Цивилизованного человека доводит до убийства отчаяния, а вовсе не пустячные ссоры. Из вашего рассказа у Уоллес отнюдь не вытекало, что кто-то из смотрителей настолько ненавидел росса что мог его убить. Во-вторых, как я уже говорил, отрезанный, От мира маяк – неподходящее место для убийства, ведь там преступник неизбежно попадет под подозрение. В-третьих, несмотря на то, что убийца имел отчетливую возможность легко и бесследно избавиться от тела, оно осталось в башне смертные каракули немного озадачили меня. Какое-то время я предполагал, что Рос совершал самоубийство, но, ощущая неизбывную подавленность и разочарование, решил напоследок навредить Кормаку. Однако, как вы уже знаете, это было простое совпадение. Джону Кормуку не повезло, что имя злодейки птицы начинается с тех же букв. — Ну что заставило вас заподозрить стороннее вмешательство? — Разбитый пузырек. Помните, я уже сообщал вам о своих сомнениях. Откуда у смотрителя, внезапно решившегося на убийство, мог взяться пузырек с цианином. Ниоткуда. Яд был либо принесён розсом, намеревавшимся покончить с собой, либо доставлен извне. Я предполагал первое, покуда благодаря эмансу не получил возможности самостоятельно изучить фрагменты пузырька. Вы их Помните, что стекло было очень тонким. К тому же осколки принадлежали двум разным по диаметру сосудам. Это навело меня на мысль, что один пузырек был заключен в другой. В обоих содержались жидкости, которые, соединившись, давали бурную реакцию. И вы... Верно догадываетесь, что когда пузырьки ударились о каменный пол рабочего помещения и разбились, ядовитый газ стремительно рассеялся в воздухе. Настолько стремительно, что Эдвардс, вероятно, вздохнул с облегчением, увидев, как его сообщник Баклан возвращается со страшного задания целым и невредимым. А когда вы начали подозревать Галфорда Эдвардса? когда расспросил Хатчинсона и обнаружил, что лишь у Эдвардса имелся крепкий мотив для убийства Росса. Как видите, головоломка сложилась. Изучив осколки, я понял что пузырек с ядом был не орудием самоубийства, а по сути бомбой, очевидно заброшенной в башню извне. Услышав историю Хатчинсона, я признал Эдвардса наиболее вероятным кандидатом. Оставался лишь один вопрос — способ доставки яда. Каким образом Эдвардс смог сделать так, чтобы смертельный пузырек оказался на труднодоступно уединенном мыке высотой в сотню футов? И тогда реевшие в чайки обрели новое значение. Видимо, переправить яд можно было только по воздуху и с помощью птицы но меня по-прежнему сбивала с толку запись, нацарапанная Россом. Ведь это было еще до того, как я увидел в доме Эдвардса китайский пейзаж и опознал его сообщницу. — Невероятно! — Ничуть! Это ж элементарно, Уоллест! Случай интересный, но довольно простой. Вспомните, во время нашего визита я дважды говорил Эдвардсу, что убийца схвачен и обречен. Он был, мягко говоря, взволнован. Этот злодей все же дрогнул при мысли о том, что из-за него на вихельницу пошлют невинного человека. Он тщательно спланировал убийство, замаскировав его под самоубийство. Наблюдая за ним, я понял, что он и есть преступник. Но кто бы поверил в эту странную историю. Мне нужны были доказательства. Тогда я взял бинокль и ночью отправился к его дому, но вернулся несолонно нахлебавши. На второй вечер Эдвардс все-таки вышел на улицу и понес в сарае рядом с домом еду. Отсюда следовало, что он кормит птицу через день. Итак, если мои рассуждения были верны следующей ночью, Его не было бы там. Я мог беспрепятственно добыть главное доказательство. Я взял ваш большой рыболовный сачок Уоллес и потайной фонарь. Пробравшись в сарай Эдвардса, я выставил вперед фонарь, держа в другой руке сачок. Как я и предполагал, птица полетела прямо на свет. Поймать Баклана не составило труда. Меня искренне удивили его боязливость и при этом дружелюбие. — Его надо было уничтожить, Холмс! — воскликнул я. — Как глупо, что вы его отпустили! Бог знает, что еще он может натворить! Вы или это говорите, Уартсон? Вы же знаете, что животные делают лишь то, чему их обучили. Это подтверждают и многие наши расследования. Особенно случай с пестрой лентой и гигантской крысой из Суматры. Последнее чуть не стоило нам жизней и разума. Наверное, вы правы. Без ядовитой бомбы в клюве баклан в сущности безвреден. Быть может, он присоединится к своим собратьям в одной из береговых колоний, но я... — Тише, Уатсон, слышите? — взволнованно воскликнул Холмс. Я навострил уши. Вскоре... До меня донесся самый шотландский из звуков, от которого на голове шевелятся волосы, в горле встает комок, а глаза увлажняются. — Это семья Джона кормарка объявил олис Он из местных, и его род пришел изъявить вам свою признательность. Волынки звучат. Вашу честь, Холмс. Мы вышли на улицу. Вечерело ласковый ветерок разносил по всему побережью резкие звуки волынок. Наконец мы увидели четырех мужчин, чьи силуэты вырисовывались на фоне золотых небес. Говорят, волынки слышны за целую милю, и я этому верю Марширующие волынщики в килтах приближались к коттеджу, и мы зачарованно глядели на них. Звук становился все пронзительней, казалось, он распространился повсюду. Волынщики туда-сюда шагали вдоль обрыва, их полковые бляхи мерцали в лучах заходящего солнца. Они играют лох-ролох! Победную песнь Промолвил, наконец, Уоллес Я почтен и тронут Сказал мой друг Наш отдых Заканчивается, как подобает А, Уатсон Мы стоим здесь В золотистых сумерках И внимаем Героическим звуком Волынок Замечательно Послушайте, Уоллес Не угостить ли их виски, когда они закончат?